В СССР с рок-музыкой ситуация была и остается совершенно парадоксальной и вывернутой наизнанку. Вероятно, поэтому в нашей стране до сих пор нет мейнстримовой рок-музыки, да, вероятно, уже и не будет, поскольку время рока прошло, и он никогда уже не вернет себе ту роль, которую играл во всем мире в 60-е и 70-е годы. Советским людям свойственно было и есть искать скрытые смыслы там, где их нет – там, где автор не вкладывал никакого подтекста в свои произведения. Так повелось, что рок-музыка в СССР стала считаться искусством протестным, а все, что не протестное, стало именоваться попсой с высокомерными нотками презрения. Раз это не протест, то это и не рок. А раз не рок, значит вообще недостойно быть культурной пищей мыслящего человека. На самом деле все наоборот – Более асоциального, более непротестного искусства, чем рок-музыка, я вообще и представить себе не могу. Те произведения искусства, которые принято называть великими, те, что не теряют актуальности вне зависимости от времени их создания, менее всего можно называть протестными. Это касается всех видов искусства и рок-музыки в том числе. Другое дело, является ли рок-музыка вообще искусством? Думаю, нет, но это уже слишком субъективно. Рок-музыка – это поп-музыка по определению. От слова «популярная», «доступная», «максимально понятная» целевой аудитории. Это коммерческая вещь, тот, кто утверждает обратное, просто ничего в рок-музыке не понимает и, в общем, ее не знает. Это огромная индустрия, в которой трудятся миллионы работников по всему миру. Рок-музыка выросла из танцевальных залов конца 50-х годов, Из танцевальных вечеров, которые устраивал Алан Фрид, отец рок-н-ролла и современном его понимании, ни о каком протесте, ни о какой смысловой нагрузке тогда и речи идти не могло. Лучшие образцы рок-музыки, и старой, и современной, говорят о личных проблемах автора, показанных в их типичном свете, то есть о том, что переживает большинство слушателей. При этом рок-музыка наиболее гибкое музыкальное направление – Фраза «Утром в газете, вечером в куплете» — это и про нее. Но чем больше музыкант погружается в то, что называется социальным протестом, чем больше он уделяет внимания проблемам сиюминутным, решению каких-то политических или экономических задач, чем больше он выступает на стороне угнетенных, от которых он, как правило, далек, так же, как крот, роющий нору где-нибудь в воронежских черноземах далек до Марса, тем быстротечнее его слава, если таковая имеется вообще, тем быстрее его песни забываются и перестают продаваться, что для нормального рок-музыканта является больше, чем катастрофой. Это даже не катастрофа, это потеря смысла самого существования. В большой рок-музыке, то есть в той, которую принято называть западной, процент песен-протестов сравнительно с общим количеством прекрасных песен, ставших классикой современной музыки, ничтожен. Еще меньше музыкантов, сделавших в своем творчестве акцент на какой-либо протест. Музыкантов, полностью посвятивших себя борьбе, я просто не знаю. Наверняка они есть, но у дел их неизвестность и забвение. В России же все иначе. Достаточно спеть какую-нибудь гадость про президента, кто бы им ни был в данный момент, и ты уже уважаемый артист, среди маргинальной публики, конечно, но артисту-то какая разница». Главное, чтобы из зала орали, давай про президента. Артист дает, и начинается то магическое взаимодействие с залом, которое и является самой сладкой и самой дорогой наградой артисту за его труды. Ну, кроме гонораров за концерт, разумеется. Ни компания «Свина», группа «Автоматические удовлетворители», ни другие группы, выросшие из этого могучего дерева, никогда не занимались изготовлением песен протеста на потребу маргинальной публики. Забегая вперед, скажу, что меня чрезвычайно удивило и расстроило то, что песню Цоя «Перемен» распевают представители либеральной оппозиции в Беларуси, в Москве и даже в Санкт-Петербурге, где люди по логике должны бы уже были понимать, что песня «Перемен» не очень вяжется со свержением капиталистического строя, который в момент создания песни был для автора светом в окошке, но об этом впереди. Свин, как безусловный лидер всей компании, не только группы АУ, а довольно большого коллектива, уже раившегося вокруг его квартиры, принципиально не писал никаких песен, хотя бы косвенно намекавших на смену, как теперь говорят, социального строя, свержение правительства и не дай бог критику существующей власти. Песни с критикой режима забываются быстрее всего и существуют только до появления какого-нибудь более свежего информационного повода. Писать их вообще не имеет никакого смысла, это пустая трата времени. Лучше в Angry Birds поиграть. Свин, как человек умный, тонкий и слышащий музыку, пришел к этому интуитивно и мгновенно. Для него даже не возникало вопроса, заниматься ли песнями протеста. Конечно, нет, поскольку это самое неинтересное из того, что может быть в музыке. Свин делал панк-рок. Как сказал один из участников группы Ромонс, «Панк-рок — это не протест, мы не занимаемся протестом, мы просто поем о реальной жизни и реальных наших чувствах и переживаниях». Свин и писал такие песни. При этом он очень хорошо понимал, что такое рок-песня. К Цою это понимание пришло позже. «Мы хотим танцевать», «Я иду по улице в зеленом пиджаке», «Это не любовь», «Весь альбом», Это было то, чего в России еще не делал никто, за исключением тех, кто понимал, а таких было немного, о них речь шла в начале этой книги. Рок-музыка — это танец. Когда в Алису пришел новый гитарист Женя Левин, не успевший выучить партии всех песен и уже оказавшийся на гастролях, Костя Кинчев сказал ему в гостинице перед концертом «Не парься, у нас танец главное». И это сказал Кинчев, являющийся в русской музыке таким же перфекционистом, как и Борис Гребенщиков, хотя музыку они играют совершенно разную. Конечно, Костя пошутил, но суть шутки совершенно ясна. Сергей Мазаев говорил в свое время то же самое про моральный кодекс. Мы создаем качественное звуковое давление. Суть рок-музыки – танец. Он может быть любым. Он может быть, собственно, танцем – Может, раскачиванием в зале, взявшись за руки. Может быть, как в случае с Панкроком, «Пого» прыжками на одном месте в тесном темном клубе перед крохотной сценой по-другому и не растанцуешься. Он может быть, как в случаях с «Алисой» «Кино» и, скажем, «Рамштайн» даже маршем. Что такое марш? По сути, тоже танец. Ну, боевой танец. А танец без ритма невозможен, поэтому свин и говорил – Когда сочиняешь песню, в голове должен стучать барабан. Ритм – главное в рок-музыке. Если его нет, до свидания. Поэтому в нашей стране, в общем, довольно мало групп, играющих настоящую рок-музыку. Опять-таки вспоминается БГ с его пророческими словами «Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране». «Страна неритмична, тут ничего не поделаешь, это данность». На родину рок-музыки в Америку ритм принесли афроамериканцы, черные, проще выражаясь, с их сугубо барабанной музыкой. В России афроамериканцы не жили и на барабанах не играли. В России играли на неритмичных инструментах – рожках, гуслях, дудочках, пытались как-то ритмически структурировать всю эту историю деревянными ложками, но сам танец был неритмичным – В лаптях на густой траве не очень-то растанцуешься в выдержанном ритме. Ну и алкоголь, конечно, был, есть и, судя по всему, будет. А алкоголь – страшный враг ритма. Алкоголь предполагает релакс, безо всякого ритма. В учебнике по наркологии написано «Одним из признаков алкоголизма является стремление к личному комфорту». Меня эта фраза когда-то очень рассмешила, но к ритму. «Ритм в барабанах, само собой». Ритм в гитаре, в солирующей, аккомпанирующей, неважно, само собой. Ритм в бас-гитаре необходим, если его нет, нет и рок-группы. Но еще и ритм в голосе, ритм в произнесении солистом каждой фразы, каждого слова и создание песни таким образом, в такой форме, где все составляющие работают в едином ритме, вот это и есть рок-музыка. Былинные повествования певца под любой ритм убивают, размазывают общую картину, и рок-музыкой тут уже даже не пахнет. Пахнет страшным, унылым и угрюмым русским роком. Очень острый на язык девушка, которую я сильно не люблю, когда-то окрестила его говнороком. Очень точно сказано. Свин никогда ни разу в жизни не играл русский рок. Цой, создав свою группу, тоже его не играл. Рассматривать ау и кино в контексте русского рока значит просто не понимать того, чем занимались эти группы. Другое дело, что и у тех, и у других не всегда получалось так, как хотелось бы, но, как сказал герой кукушки Кизи, я хотя бы попробовал. Другие даже и не пробуют. Песни свина практически никто из надзирающих за нравственностью Не слышал, слишком локальная была группа, слишком узок был круг поклонников. Собственно, поклонников не было вообще, поскольку группа концертов не давала и записей у нее не было. Поэтому слышали музыку АУ только те, кто непосредственно бывал в квартире Свина на репетициях, являвшихся одновременно и концертами. Среди гостей Свина стал изредка появляться Майк, никому тогда еще неизвестный, небольшого роста, так же, как и все бедные, безвкусно одетый парень Миша Науменко, который, однако, держал себя так, словно был старше всех присутствующих лет на двадцать. Эта черта сохранилась за ним на всю жизнь, с кем бы он ни встречался, хоть с убеленными сединами старцами-профессорами, он все равно выглядел старше и мудрее. Майк старался больше молчать. Это еще больше усиливало его опытность и мудрость в глазах собеседника. Узнала о свине БГ. у них были общие друзья, а именно Игорь Гудков по кличке Монозуб, позже превратившийся в панкера, близкие друзья так зовут его до сих пор, хотя Игорь давным-давно уже не панк и не битник, а преуспевающий кинопродюсер, за плечами у которого такие грандиозные полотна, как Ленинград, Брежнев, обитаемый остров и Сталинград. Майк занимался чистым рок-н-роллом, можно называть его хоть ритм-н-блюзом, хоть просто блюзом, но это был рок-н-ролл в понимании The Rolling Stones, музыку которых он любил безмерно. К слову, вся остальная страна относилась к этой группе в те годы весьма прохладно. Майк был спокоен в оценках, единственное, чего он сильно не любил, это классический рок с его многоминутными гитарными соло, пафосом, И песнями о судьбах человечества, чем ближе группы были к эстраде, тем сильнее им хотелось о судьбах человечества, при этом политкорректно, то есть без политики и персонифицированных посылов. Майк понимал и любил рок-н-ролл, а ближе всего к рок-н-роллу, крок музыки, собственно, как ни странно, в нашем городе была группа АУ. Майк уже несколько раз ездил со своими песнями в Москву, Там жили более современно мыслящие люди, давно уже понявшие, что советский рок – это и не рок никакой, а какое-то вялое брецание по струнам с их любимой рок-музыкой, имеющей мало общего. Вообще, Москва была и есть на пару шагов впереди Ленинграда, Санкт-Петербурга, и количество денег, о которых без конца пишут всякие народные СМИ, здесь ни при чем. В Санкт-Петербурге с деньгами тоже все неплохо. Просто в Москве люди в массе своей мыслят как-то быстрее, они более любопытны. Вот и весь секрет. Любопытство и неусидчивость, которыми отличались и все члены группы АУ, сроднили ленинградских панк-рокеров с московской богемой. Не со всей, конечно, но с довольно значительной ее частью. Первым, кто прослышал в Москве о настоящей панк-группе из Ленинграда, был Артем Троицкий, В ту пору совсем еще молодой, но очень амбициозный парень, журналист, пропихивающий всеми правдами и неправдами свои статьи о западных рок-группах в разные советские журналы, включая любимый миллионами читателей «Ровесник». Артем хотел услышать рок-музыку на русском языке, причем музыку современную, не потуги сделать, как у Лэд Zeppelin, при этом не понимая, как у Лэд Zeppelin, а живую песню, под которую хотелось бы танцевать. Майк посоветовал ему пригласить в Москву АУ. Артем позвонил Свину и пригласил. Сначала Свин съездил к нему в гости малой группой. Я помню, что с ним отправился его сосед Хуа Гафен и кто-то еще, кажется, Пиночет, ставший впоследствии большим и настоящим другом группы кино, моим другом, другом Цоя, очень много времени мы провели вместе. Пиночет Игорь Покровский никогда нигде толком не работал, шил дома одежду на заказ, осенью подрабатывал в овощных ларьках продавцом, в общем, по большому счету, бездельничал и слушал музыку. Со временем он стал одним из самых видных коллекционеров виниловых пластинок в нашем городе и последние годы зарабатывает на жизнь тем, что рыщет по Европе в поисках редкостей и находит действительно раритетные издания, которые ему заказывают санкт-петербургские коллекционеры, выкладывающие за них очень приличные суммы. Так или иначе, но Пиночет остался в музыке и стал настоящим специалистом.